и только у высоких, зрелых берез кора становится белой. Получается, что белая краска накапливается с возрастом? Да, это так. Кора березы имеет темную основу и наружный покров березту. Краситель бетулин содержится именно в бересте, которая состоит из тонких, как бумага, слоев. Новые слои нарастают каждый год. Чем толще березта, тем больше в ней красителя. Береза — это настоящая кладовая для людей. Древесина этого дерева — прекрасный строительный материал, но часто используется как топливо и для получения дегтя. Издавна на Руси мастерили поделки из бересты, корзинки, туиски, черпаки, шкатулки и даже лапти. Из молодых ветвей делают веники для бани. Распускающиеся почки березы – лекарство от многих болезней. И еще одно полезное для людей свойство. Ранней весной наши деревья пробуждаются после зимнего сна, и в их стволах начинается движение соков, которые питают растущие почки. И самый вкусный сок у березы. Брусника. Семейство брусничное. Это небольшое вечно зеленое растение встречается и в наших северных лесах, и в тундре. Оно похоже на карликовый куст. В тундре очень много таких карликов, растущих медленно и способных жить очень долго. Это кустарнички, так называют их ученые. На зиму кустарнички полностью спрятаны под снегом, а их почкам не страшны самые лютые морозы. А брусника даже сохраняет на зиму зеленые листья, и они не вымерзают под снежным покровом. Если присмотреться, как растет брусника, то можно обнаружить, что отдельные кустики встречаются редко. Гораздо чаще они образуют скопления. Это не случайно. В почве скрыто тонкое корневище. Именно оно дает жизнь всем кустикам и живет несколько десятков лет. А вот каждый отдельный кустик проживает не более десяти лет. Ягоды-брусники знакомы всем северным жителям. Они поспевают в августе, и в это же время созревают плоды толокнянки. Ближайшие соседки-брусники в сосновом лесу. Раньше толокнянку использовали в пищу. Ее предварительно толкли, отсюда и название «толокнянка». Толокнянка и брусника похожи как близнецы, и все-таки отличить толокнянку от брусники можно. Ярко-красные плоды толокнянки не сочные, а сухие. Брусника растет кустиком, а толокнянка стелится по земле. И главное, ягоды брусники сидят плотно, прижавшись друг к другу, а у толокнянки на растопыренных в разные стороны плодоножках. Ягоды-брусники не только вкусные, но и полезны как мочегонное средство. Кроме того, листья брусники и толокнянки используют как лекарство при болезнях почек. Валериана. Род семейства валерьяновых. Наиболее известна валериана лекарственная, которая встречается на территории Европы и Азии. Это высокое травянистое растение. Валерьяна бывает выше человека высотой до двух метров. Растет она на полянах и опушках и особенно предпочитает участки с влажной почвой. Мелкие цветки валерьяны собраны в соцветие похожие по форме на качан цветной капусты. Окраска цветков своеобразная, на первый взгляд может показаться белой, но цветки имеют сиреневатый или розоватый оттенок. Характерная особенность валерьяны – пахучее корневище, расположенное неглубоко в почве. Оно короткое и толстое. Валерьяна – знаменитое лекарственное растение. свое нынешнее название она получила от латинского слова «валерия», что значит «быть здоровым». Успокаивающими свойствами валерианы обладает только подземная часть растения – корневище и корни. Если человека валериана успокаивает, то на кошек она действует совсем иначе. Если кошкам удается ее отведать, то ведут они себя необычно, очень возбужденно, словно опьянев.